Глава шестая Райф ещё никогда так не радовался, услышав свист кнута. Затем последовал проникнутый болью крик, раскатившийся отголосками в темноте штрека. Это означало, что Райф приблизился к каменоломням. Он проверил украденную одежду и опустил капюшон ниже. Наконец, он шёл по следу остальных на протяжении, по крайней мере, двух колоколов. По его прикидкам, близилось время последней трапезы. Обыкновенная еда состояла из кишащей червями похлебки, черствого хлеба и, может быть, кусочка жесткого сыра или иногда дынной корки, оставшейся от кормления буйволов. И тем не менее, пустой желудок Райфа протестующий урчал, лишённый этой скудной пищи. «Тише!» – прошептал он. «Я наполню тебя позже!» В качестве дополнительной предосторожности Райф убрал фитиль масляного светильника, оставив лишь крохотный трепещущий огонёк. Вокруг плотнее сгустились тени, Райф понимал, что ему нужно поторопиться. Если действительно подошло время последней трапезы, это означало, что сотни надзирателей скоро начнут сгонять своих подопечных в застенки, после чего поднимутся наверх, оставив под землей лишь горстку тех, кто будет присматривать за каменоломнями. Райф намеревался покинуть подземелье вместе с ними. Он по-прежнему шел по следу, огибающему оживленное сердце каменоломен. Определенно, исповедника не хотел привлекать внимание к тайне, извлеченной из медного яйца. Пока что Райф мыслил так же. Грохот и скрежет каменоломен усиливались. Вскоре со всех сторон уже доносился непрерывный стук кирки, неровный, режущий слух, прерываемый резкими командами и грубым смехом. И все это накладывалось на какофонию скрипа колес по железным мосткам и пронзительных свистков, доносящихся из главных штолен, где поднимались наверх бадьи, полные мелы и сурьмы, чтобы затем спуститься вниз пустыми. Райф уже давно привык к этим звукам и замечал их не больше, чем биение своего сердца, но не сейчас. Он напрягал слух улавливая каждую ноту этого мрачного хорала, беспросветного отчаяния, выискивая в нём малейшие признаки того, что его обнаружили, а также определяя своё местоположение. Райф был в достаточной степени уверен в том, что он понял, где находится. Его нос чуял запах горящей серы от плавильных костров наверху, что могло означать только непосредственную близость к главной штольне. «Должно быть я у цели». Райф стиснул зубы. Груп маскина мог быть обнаружен в любую минуту. Как только это произойдет, каменоломни огласятся звоном гонгов, и все штреки будут перекрыты охраной. Затем спустят жутких филосозавров, и те пойдут по кровавому следу, обнюхивая землю растопыренными ноздрями, преследуя добычу, а именно меня. Рэф ощупал влажные места своего плаща. Кровь почти высохла, став неотличимой от синей материи. Однако острый нюх филосозавра это не обманет. Сознавая это, Райф не мог больше ждать. Сейчас или никогда. Стиснув кулак, он покинул след, свернув в штрек, ведущий к сердцу каменоломен. Полностью сосредоточенный на краденом плаще, Райф повернул за угол и натолкнулся прямо на двух здоровенных надзирателей, шедших навстречу. Вздрогнув от неожиданности, он отпрянул назад, но покрытые шрамом пальцы уже стиснули ему плечо. Уверенный в том, что его разоблачили, Райф застыл, опустив голову. «Ты идёшь с нами», — сказал надзиратель, увлекая Райфа за собой. Не смей сопротивляться, тот предпринял робкую попытку. «Я я уже запер свой отряд и направлялся наверх». «Это подождёт», — сказал второй надзиратель. «Работа ещё не закончена». Его напарник отпустил Райфа, предлагая ему следовать за ними. Райф подчинился, но отстал на несколько шагов, Через несколько мгновений он снова очутился в штреке, который только что покинул. Похожим не суждено пройти по этому пути. Надзиратели, не больше Райфа, довольные дополнительной работой, ворчали между собой. «Как ты думаешь, Граль, что это за шум?» — верзило, пожалуй, здоровенными плечами. «Лучше не проявлять слишком много любопытства, Берил». Райф пожалел о том, что сам прежде не прислушался к этой мудрости. «Говорят, тут замешанные исповедники, а?» склонился к своему напарнику Берил. «Что я тебе только что сказал?» – нахмурился тот. Они были похожи на родных братьев, оба черноволосые, с толстыми носами, мясистыми губами и глазами, сощуренными от долгих лет бесконечного солнца, отражающегося ослепительными бликами от песка и скал. Лишь паутины шрама, в которыми были исечены их лица, были у них разные. Мать Райфа родилась и выросла за морем в высокогорных лесах Приоблачья. «Открытый» Он её помнил смутно. Она была стройная, светловолосая, с бледной кожей, нисколько не похожая на обитателей Гултгула, со смуглой кожей, опалённой солнцем, коренастых, массивных. От такого смешения крови Райф оказался выше ростом и страннее большинства местных жителей. У него были рожеватые, светлые волосы, черты лица смотрелись не так грубо. Что лучше всего, он унаследовал от матери прирождённый дар ловкости, быстроты и умения сохранять равновесие. Вот почему его уже в юном возрасте с готовностью приняли в гильдию воров. «Скользкий, словно смазанный маслом угорь», — как-то рассказал про него Лира, подразумевая и его тело, и мастерство. «А теперь молчи», — предупредил Граль, толкнув фрайфа в бок и указав вперед. Здоровенные туши надзирателей загораживали ему вид. Он услышал доносящиеся из глубины штрека голоса, среди них выделялись негромкие интонации исповедника, которому вторил подовострастный поддакивающий голос маэструма Каменоломин. Райфа внутренне сжался. «Никак не получается отделаться от этих проклятых каторжников». «Эй, вы двое!» — окликнул надзиратель и маэструм. «Отведите этот сброд в карцер наверху и ждите меня там!» Грохот и звон цепей возвестил о присутствии обречённых рудокопов. Райф вспомнил произнесённые шёпотом слова исповедника, руку маэструма на рукоятке кинжала. Ему захотелось закричать, предостерегая несчастных. «Но что это дало бы? Меня лишь убьют заодно с ними!» Послушно рявкнув в ответ, грали берел, поспешили вперёд, открывая Райфа взгляда маэструма и исповедника. Беглый каторжник низко склонил голову, что было совершенно естественно в присутствии святого, достигшего статуса высшего прозрения как в алхимии, так и в религии. Даже братья-надзиратели поспешили пройти мимо, не поднимая взглядов. «А ты поможешь мне с этим!» — повернувшись к Райфу, повелительным тоном произнес маэструм. Исповедник склонился над бронзовым изваянием уложенным на тележку. Он поднес ладони к позолоченной фигуре, не прикасаясь к ней, словно грея их над огнем. Наконец исповедник выпрямился и обернулся, показывая черную татуировку вокруг глаз. «Следуй за мной!» — приказал он, сворачивая в боковой проход. «А ты будь настороже, маэструм Киль!» Понимая, что он не может отказаться, не привлекая к себе внимания, Райф поспешил к нему. У тележки были ручки спереди и сзади. Киль взялся за ту, что сзади. Не дожидаясь приглашения, Райф обогнул тележку и взялся за другую. Они покатили тележку в проход, Райф тянул, а киль толкал. Они двигались следом за исповедником. Через какое-то время Райф поймал себя на том, что то и дело оборачивается на бронзовое изваяние. Он изучал его блестящую поверхность, полностью лишенную налета. Изящные гладкие формы вызывали у него благоговейное восхищение. Его взгляд непроизвольно снова и снова возвращался к лицу. Райф хорошо запомнил застывшее на нём выражение спокойствия, однако сейчас, под некоторым углом, лицо уже не казалось ему таким умиротворённым. И полные губы были уже поджаты. Райф склонял голову туда и сюда, разглядывая глаза. Ему запомнилось, что веки как бы начали подниматься, однако сейчас глаза были закрыты, даже зажмурены. Райф заметил более мелкие подробности. Тонкие волоски из более тёмной бронзы изображали изящные ресницы. Даже волосы женщины, как ему сперва показалось, сплошные пряди, в действительности состояли из сложного переплетения тончайших бронзовых волосков. Райф не мог этого понять. «К чему такие подробности?» Тележка подпрыгнула, наехав на неровности на полу, прервав его размышления. «Осторожнее!» — прикрикнул кель «Если с ней что-нибудь случится, я с тебя шкуру спущу!» Пробромотав слова раскаяния, Райф сосредоточился на дороге впереди, стараясь не отставать от облаченного в рясу исповедника. Он катил тележку как можно более плавно. Лишь только сейчас до него дошло, что он снова заблудился. Исповедник углублялся в лабиринт все более узких проходов. Райф даже не подозревал о существовании этой части каменоломен. Белый известняк стены, свода сменился черным камнем, похожим на стекло, на котором не было следов от кирок и молотков, Проход казался не вырытым, а выжженным. Где мы? Райф рискнул оглянуться на киле. Даже маэстром, похоже, пребывал в растерянности. Он нервно оглядывался по сторонам, словно так же впервые оказался здесь. Наконец, исповедник привел их туда, где проход заканчивался бронзовой дверью. Инкрустированные в ее поверхность черные бриллианты образовывали свернувшегося аспида, увенчанного шипами. Всем было известно этот зловещий знак рогатая гадюка, печать бога тьмы Дрейка. Райф с опаской взглянул на исповедника. Тот распахнул массивную дверь. Хотя исповедники в целом образовывали замкнутую группу избранных, ходили слухи, что внутри нее существовала особая секта под названием Ифлилены. Ее члены занимались запретными искусствами, древней магикой и черными заклинаниями, а также еще более черной алхимией». Говорили, что Ифлелены поклоняются Дрейку, обозначая свои труды знаком рогатой гадюки. Перешептывались о кровавых ритуалах, человеческих жертвоприношениях, сожженных заживо людях и вызове демонов. Рефу захотелось побежать и не останавливаться, но он перехватил решительный взгляд Киля. Выражение лица Маэструма не оставляло сомнений. «Только шевельнись, и ты умрешь». Распахнув дверь, исповедник шагнул внутрь и подал знак следовать за собой. «Поставьте изваяние посредине!» Райф замешкался, но Киль толкнул тележку, натыкаясь на него. Не имея выбора, Райф покатил тележку через порог. Следующим помещением был круглый зал с куполообразной крышей. Все остекленевшие поверхности были отполированы в тысячеликое зеркало, отражающее всё, от чего у Райфа заболели глаза. Он словно шагнул в глаз овода. Изображения ещё больше усложняли чёрные фигуры, окружившие тележку. Их движения, многократно отражённые со всех сторон, вызвали у Райфа тошноту. Он вынужден был отвести взгляд, сосредоточившись на тележке и изваянии. И всё же краем глаза он увидел колышущиеся рясы и лица, пересечённые чёрной татуировкой. Опять исповедники. Того, который привёл сюда Райфа и Маэструма, здесь встретили ещё трое. Они быстро заговорили друг с другом на языке, который Райф не понимал. Остальные исповедники были значительно старше, их морщинистые лица были усыпаны оспинами, у одного голова напоминала череп, обтянутый кожей. Тут вперёд шагнула ещё одна фигура. «Ну точно боги прокляли меня!» Последним был черноволосый мужчина, высокий, с острым лицом. Подбородок и щеки его скрывались под ухоженной и намасленной бородой. На поясе у него висел меч в ножнах, рукоятка которого была украшена бесценной диадемой из небесного железа. Два года назад Райф пытался украсть этот клинок. Опустив лицо, он ниже надвинул капюшон, гадая, узнает ли его архишерифы на ковальне, однако рисковать было нельзя. Только не здесь. Только не сейчас. «Что делает лах в Меле в сотне лиг к югу от наковальни?» Ответом на этот вопрос явились следующие слова архишерифа, подошедшего к тележке. «Не понимаю, как эта проклятая вещь сможет изменить ход предстоящей войны!» Рейф нахмурил скрытое капюшоном лицо. До того, как по приговору суда попасть в каменолом не в он краем уха слышал о нарастающей напряженности между расположенным на севере королевством Холлендия и Южным Клашем. Судя по всему, за последние два года положение дел изменилось к худшему. «Потребуются дополнительные исследования, но мы уже выяснили», попытался был ответить на вопрос Лоаха, один из исповедников. Его перебил тот, что привел Райфа сюда. «Скерен, лучше не высказывайте наши предположения и догадки», выразительным тоном произнес он, «пока мы не узнаем больше». У первого исповедника глаза сузились в щелочке, но он почтительно склонил голову. «Да, до тех пор, пока мы не узнаем больше», — повторил Скерин. «Ты совершенно прав, Врит». Врит, несомненно занимающий главенствующее положение среди братьев, повернулся к другому исповеднику. «Теперь, когда у нас есть подтверждение, приготовь все необходимое». Второй исповедник кивнул. «Мы уже осветили кровожитницу». Он кивнул настоящего рядом исповедника. «Принесем ее сюда». «Очень хорошо». Двое исповедников направились к маленькой двери в глубине зала. В ожидании их возвращения, Врит обратился к архишерифу Лааху, однако его взгляд оставался прикован к изваянию. «Семь дней назад мы заметили, что она пошевелилась. Вот что заставило нас собраться здесь. Почему меня не известили своевременно? Мы хотели сначала получить полную уверенность. И, как можешь увидеть ты прибыл в самый благоприятный момент». Когда ты вошел в каменоломня, произошло землетрясение. Возможно, даже твое присутствие сыграло судьбоносную роль. Если так, это позволяет предположить, что владыка Дрейк считает себя человеком важным и достойным. Лах расправил плечи. Всем в наковальне было известно, что архишериф обладал очень высоким самомнением и впитывал лесть подобно сухой земле. И тем не менее, сейчас недовольный изгиб его губ показал, что он не слишком рад такой чести. Все знают, что нет ничего хорошего в том, чтобы привлекать к себе взгляд мрачного божества. Сглотнув комок в горле, лах указал на изваяние. «Что вы собираетесь с ней сейчас сделать?» «Простое испытание, чтобы проверить истинность древних рукописей. А затем, подозреваю, нам придется подождать, по крайней мере, еще одну луну, а может быть и вдвое дольше, чтобы узнать, есть ли у этого артефакта какая-либо ценность, помимо чисто ученой». Дверь в дальнем конце снова открылась, и вернулись двое исповедников, ведущих гиганта Гюна. Райф разинул рот при виде здоровенного раба, которому пришлось пригнуться, чтобы пройти в дверь. Лысый, со сморщенным лицом, Гюн напоминал скорее камень, отрастивший ноги и руки. Он был совершенно голый, если не считать набедренной повязки. Под волосяным ковром на груди и ногах перекатывались могучие мышцы. Райфу редко доводилось встречать представителей этой народности, обитавших в степях на севере Аглера-Ларпока, страны далеко на западе. Гюнов, считавшихся недалекими тугодумами, обыкновенно использовали для самых тяжелых работ. Однако тело этого покрывало сотни клеем, символов древней алхимии, повиновения и покорности. Раб толкал перед собой тележку размерами вдвое больше вагонетки для перевозки руды. Над тележкой поднималось сложное сооружение из железа, бронзы и меди, похожее на маленькую копию сияющего города. Отдельные детали соединялись между собой затейливым переплетением медных трубок. По всему сооружению вращались зубчатые колеса, подчиняясь какому-то неведомому закону, приводимые в действие магикой или алхимией. В задней части тележки возвышался стеклянный цилиндр, наполненный бурлящим золотистым эликсиром, При виде ее Райф вспомнил жидкость, текущую из жуткого адского медного яйца, но только здесь эликсир не обладал ни свечением, ни сиянием. Гюн и двое исповедников приблизились к остальной группе, и только теперь Райф разглядел то, что находилось в основании сооружения. Молодая женщина, еще девушка, лежала на спине, заключенная внутри чудовищного сооружения, словно она служила фундаментом этому мертвому городу. Однако, самым страшным было даже не это. Не сил их сдержаться, Райф ахнул и попятился назад. Однако никто не обратил на него внимания, особенно потому, что реакция Киля была такой же. Даже Архиширьев побледнел и непроизвольно вскинул руку к лицу. дюн подкатил тележку к бронзовому изваянию Райфу хотелось отвернуться, но его охватило отчаяние. У девушки в груди было вырезано окошко, открывающее бьющееся сердце, и расправляющиеся и сжимающиеся легкие. Засунутая в рот трубка была подсоединена к раздувающимся кузнечным мехам. Единственным свидетельством милосердия можно было считать то, что девушка, похоже, уже покинула этот мир. Она была еще жива, но больше ничего не чувствовала. Ее остекленевшие глаза, не мигая, смотрели на купол. Привязанные члены не пытались бороться с железом и бронзой, удерживающими их на месте. «Что? Что это такое?» — спросил Лах, делая шаг вперед и отнимая руку от лица, словно мгновение ужаса миновало. «Кровожитница», — объяснил исповедник врит — «тебе не обязательно понимать. Из непосвященных вне нашего круга мало кто это понимает, но она станет испытанием, о котором я говорил». Подойдя к высокому стеклянному цилиндру, Врид что-то с ним сделал, и тотчас же в золотистую жидкость потекла струйка мрака. Закрутившись спиралью, черная струйка рассеялась, обнаженное сердце девушки забилось быстрее, словно в панике. Присмотревшись к потемневшему цилиндру, Райф сообразил, что загрязнило золотистый эликсир. Кровь, закачанная в сосуд сердцем девушки. Исповедники ждали, перешептываясь между собой на своем неведомом языке, время от времени указывая на девушку, или склоняясь к ней, чтобы разглядеть получше. Прошло совсем немного времени, и удары сердца замедлились, перешли в лёгкую дрожь и прекратились совсем. Сдувшиеся лёгкие сжались, погрузившись в разверзнутую грудь. Врит кивнул, по-видимому, удовлетворённый. Подойдя к девушке, он вытащил у неё изо рта трубку, подсоединённую к тёмному цилиндру. Повернувшись к изваянию, Врит с помощью исповедника Скерина подсоединил трубку к пупку бронзовой женщины после чего Врит кивнул своему напарнику, и тот потянул рычаг. Со зловещим стоном цилиндр опустел, выливая эликсир по трубке в пол и живот извояния. Как только жидкость в сосуде закончилась, Врит выдернул трубку и бросил её обратно на тележку. Всё его внимание было приковано к извоянию. «И что должно произойти?» — спросил Лах. «Терпение», — прошептал Врит. «Сейчас увидим». Райф затаил дыхание, и тут бронза озарилась мягким сиянием, настолько слабым, что заметил его, похоже, только он один. Остальные не выказали никакой реакции. Вздрогнув, Райф попятился было назад, но остановился, опасаясь привлечь к себе внимание. Казалось, сияние нагрело бронзовое изваяние, хотя сам металл оставался твердым и застывшим отражение светильников на его поверхности задрожали и поплыли, разлагая белый свет в яркие, алые, лазурно-синие и изумрудно-зелёные краски, подобные краскам масляной плёнки, расплывающиеся по воде. Теперь уже и исповедники не скрывали своего потрясения. Одни шагнули вперёд, другие отступили назад. Райф не двинулся с места. У него на глазах бронзовая рука, лежавшая на груди, распрямилась и поднялась. Теперь уже все попятялись назад, кроме Райфа. Он застыл в оцепенении, завороженный этим чудом. Значит, тогда ему не померещилось. Эти глаза действительно открывались. Словно пробужденные его воспоминаниями, бронзовые веки задрожали и поднялись, зажигаясь золотистым свечением. То был не обман зрения. Бронзовая голова повернулась в вбок. Архишериф попятился прочь, словно стремясь бежать от взгляда изваяния. Поцеловав кончики пальцев, он потрогал себя замочки ушей, ограждаясь от сил зла. Райф не оторвал взгляда от бронзового изваяния, внезапно охваченный желанием узнать, что скрывается за этим золотым свечением. Однако этому не суждено было случиться. Свет в глазах погас, и веки снова сомкнулись. Рука безжизненно упала на грудь, вся магика бесследно улетучилась. Даже радужные масляные переливы исчезли, оставив тусклую бронзу. Какое-то мгновение никто не шевелился, никто ничего не говорил. «Что это было?» — наконец срывающимся голосом спросил Лах. «Какого демона вы поселили в эту оболочку?» «Не поселили», — поправил Фрид. «Разбудили!» «Что вы хотите этим добиться?» — настаивал архишериф. Ответ врита был наполнен черной жаждой. «Возможно, придётся подождать одно-две луны, прежде чем мы это узнаем, и совершить несчётное количество кровавых жертвоприношений». Оглянувшись на мёртвую девушку, Райф поёжился, радуясь тому, что его лицо скрыто капюшоном. Недовольно нахмурившись, Лах побледнел от ужаса. «Я не смогу так долго оставаться в подземных глубинах мела. Меня ждут дела в наковальне». «Вне всякого сомнения, возвращайся к исполнению своих обязанностей и предоставь нам заниматься этим делом. Я отправлю почтовую ворону, чтобы держать тебя в курсе. Нам предстоит многое изучить». «В таком случае я покидаю вас». Развернувшись, архишериф нетвердым шагом направился к двери в глубине зала. Похоже, ему не терпелось поскорее покинуть это место. прищурившийся Райф проводил его взглядом. Эта дверь ведет к другому выходу из каменоломен, о котором почти никому не известно. Но прежде чем он успел обдумать эту мысль, исповедник Скерин обратился к Вриту. «Я бы хотел осмотреть то место, где хранился артефакт. Возможно, это даст нам какие-либо мысли относительно того, в какую сторону двигаться дальше». Остальные дружно поддержали его. Даже Врит кивнул. Уверяя вас, имеет смысл совершить это путешествие. Мне следовало поспешить раньше, а спешка — это бич познания». Рэйф постарался сохранить свое лицо бесстрастным, однако ему стеснула грудь. Представив себе медное яйцо и распростертый в луже крови труп у входа, он мысленно помолился о том, чтобы исповедники отложили свой поход на другой день. Однако следующими своими словами Врит разбил вдребезги его надежду». «Я сейчас отведу вас туда. Мне самому не терпится изучить это место получше». Он направился к главной двери, увлекая за собой остальных, в том числе и Верзилу Гюна. Врит задержался только для того, чтобы указать маэстру Мукилю. «Позаботься о тех кадржниках они никому не должны рассказать о нашем открытии». Кивнув, Киль собрался уходить. «Будет исполнено!» Рэйф сделал было шаг к двери, но тем самым привлек внимание Врита. «А ты остаешься здесь!» — приказал исповедник. «Охраняй зал! Никто не должен сюда войти!» Следуя примеру маэструма, Райф склонил голову. «Будет, будет исполнено!» После чего остальные подошли к выходу, один за другим покинули зал и захлопнули за собою массивную бронзовую дверь. Оставшись один, Райф повернулся к лежащему на тележке изваянию и остывающему телу несчастной девушки, принесенной в жертву. Свет его лампы, висящей на поясе, тысячекратно отразился в зеркальных гранях. Райф приблизился к бронзовой женщине. «Похоже, мне никак не удается расстаться с тобой», — прошептал он. Ему вспомнилось то, как магнитная полоска путевода привела его к изваянию, после чего продолжала указывать вслед ему словно прикованное. Такое же в точности притяжение Райф ощутил у себя в груди. То ли все объяснялось простым любопытством, то ли тут было что-то более глубокое, но он чуял некую связь, словно огромные шестеренки, приводящие в движение небеса и урт, повернулись, сводя их вместе. Райф покачал головой, поражаясь подобным иллюзиям, особенно если учесть то, что он был лишь простым вором из знаковальни. Он прогнал прочь эти мысли. У него не было ни малейшего желания оставаться здесь. Время поджимало. И лучший путь для него — найти другой выход из каменоломен мела, хотелось надеяться через дверь в глубине зала, который воспользовался архишериф Лаах. И всё-таки Райф приблизился к тележке. Протянув руку, он прикоснулся к бронзовой руке, которая уже поднималась, подпитанная запретными алхимикалиями. На удивление, бронза оказалась тёплой, но по-прежнему застывшей и твёрдой, отчего у него внутри всё оборвалось. «А ты чего ожидал, подлый каторжник?» Отняв руку от изваяния, Райф развернулся к двери в глубине зала, понимая, что ему нужно поторопиться. Но прежде чем он успел отойти, он ощутил прикосновение, после чего теплые пальцы сомкнулись у него на запястье.